Я только был пробить прицельно на с такой отчаянной отвагой кинулся в ноги, что я промедлил и упустил момент. Какие-то минуты мы играли в спокойной позиционной манере, и со стороны могло показаться, что мы придерживаем мяч, тянем время. Но нет, это были лишь маневры перед наступлением, как бы последняя сверка настроенности на победу. Скорее начался столь стремительный штурм, что венгры буквально оказались прижатыми к воротам. Коньков, Анищенко, Колотов, я, снова Анищенко, бьем по воротам Гетцы. Мяч летит рядом со штангой, или чуть выше, или Гетца изменяет направление его полёт. Когда мяч в очередной раз достался мне, я рванулся по прямой к воротам Гетцы, хотя никто из ребят не мог поддержать меня в тот миг. Но это не было отчаяние обреченного. наоборот, я увидел, как открывается для меня оперативный простор. Да что там увидел, почувствовал всем своим естеством, что мне нужно идти вперед. Наверное, никогда в моей спортивной жизни я не чувствовал такого подъема. Мяч казался мне частичкой меня самого. Я обошел защитника, обыграл вратаря и пробил. 3:0. Если бы можно было еще раз пережить этот прекрасный миг. Мы еще играли, еще нападали, еще демонстрировали свое индивидуальное мастерство и не складывали оружие, но дело было сделано. Это было ясно и нам, и венграм. Когда Виктор Коватов получил из рук президента УЕФА Артемио Ханки серебряный кубок, Радость переполняла сердца, и мы готовы были обнять целый мир, поделиться своим счастьем. Ради этих мгновений стоило трудиться до седьмого пота, отказывать себе во всем, в обыкновенных человеческих радостях, забывать о свиданиях, терпеть жесточайшие душевные поражения, но находить в себе силы подниматься и снова устремляться к вершине. Еще Снился нам по ночам Сент-Якоб еще продолжали идти в команду письма и телеграммы от наших почитателей, как и мы еще не остывших от воодушевляющего подъема, родившегося в те славные 90 минут, что предшествовали вручению нам серебряной чаши Кубка кубков, а обстоятельства диктовали необходимость как можно быстрее избавиться от этого расслабляющего состояния праздничности. Хотели мы того или нет, Но футбольная Фортуна столь милостивая к динамовцам на различные испытания в том прекрасном году уже вывинула на первый план очередную высоту, брать которую снова доводилась Динамо, но уже совершенно в другом качестве, как в сборной команде СССР. Ирландцы, нанёсшие ей осенью минувшего года просто-таки сокрушительное поражение со счётом 3:0, жаждали закрепить успех то принесло бы им уверенное лидерство в подгруппе чемпионата Европы. Нам предстояло не столько взять реванш за поражение, сколько использовать единственный шанс выстоять в борьбе за участие в финале. Что играют задача не из простых. Правда, наши болельщики не сомневались, что мы все можем, что все нам под силу. Они были уверены в победе и готовились насладиться игрой само по себе было уже высочайшим требованием к футболистам, еще не уставшим от поздравлений и словесловий, ещё пребывавших там за облачной высоты успеха. Я специально остановился на этом обстоятельстве, ибо оно характерно для футбола и накладывает особые нагрузки на футболистов. В любом другом виде спорта победа в Кубке Кубков воспринималась бы конечным результатом усилий, но никак уж не проходным событием, за которым немедленно последуют другие, не менее ответственные и значительные. Ирландцы. Стоило мне вспомнить матч в Дублине, как портилось настроение. Не хочу сказать ничего плохого в адрес тренеров сборной, готовивших нас к игре, Но не могу избавиться от мысли, что они, на мой взгляд, как-то легковесно, излишне самоуверенно в конечном результате подошли к первой встрече. В упорное, упорной, сопротивление нашим действиям по всему полю, чередовавшееся с неистовость острейших контратак на ворота Бильгуя, мы не то чтобы сникли, но как-то утратили внутренние связи и больше старались действовать в одиночку. Ирландцы же, напротив, быстро уловив податливую мягкость гостей